первое. Неизвестное пространство. Монотонный монолог безликого Как бесконечно далекий от религии человек, в ад, рай, чистилище и прочие локации для загробного существования, он не верил. После того, как машина отправилась с обрыва к морю по кратчайшему маршруту, ожидал два варианта развития событий – или небытие, или неприятность. «больничная палата». Вариант обнаружить себя на бесконечном листе снежно-белого пластика, сидящем на стуле из такого же материала, походил на бред сознания, угасающего в необратимо поврежденной центральной нервной системе. Человек, восседавший напротив на таком же стуле, улыбнулся, как резиновая кукла, одними губами, без намека на эмоции. «Люди так не гримасничают». Да и в остальном выглядел необычно. С виду ничего особенного. А отведи взгляд, и ни внешность не вспомнишь, ни хотя бы, что на него надето. Жутковатая безликость. И говорить незнакомец начал, не открывая рот. Да еще и проделывая это с таким видом, что сразу понимаешь, на мимическое сопровождение голоса силы у него есть, но нет желания. Ошибаешься. Это не смерть. И, и твой он... мозг не поврежден. «Пока что!» «Это что?» Он мысли читает. Осознание того, что в голове копаются, как в раскрытой книге, неприятно шеломило. такой умерзительный сон!» И ты снова ошибаешься. Это не сон. Это особое состояние. Назовем его подготовительным. В этом состоянии ты не можешь говорить, не можешь двигаться, но можешь слушать и транслировать некоторые образы. Но не речь. Пусть тебя это не смущает. Таковы правила. И даже мне их не нарушить. Из-за этих правил я ничего не стану тебе объяснять. Все, что мне доступно, это сделать тебе предложение. Так получилось, что я решил поставить особую ставку. Это ставка, которая делается до старта. И моя ставка «ты». Но есть нюанс. Особая ставка подразумевает взаимность. Если ты согласишься стать моей ставкой, ты должен будешь признать это. Тебе не понадобятся слова, понадобится особое действие, символ согласия. Дальше тебе предоставят выбор. Сохранить для испытания настоящее имя или выбрать прозвище. Выбери прозвище, начинающееся на букву «Г». Это и будет твое согласие твоим переходом на мою сторону. Тебе, разумеется, хочется узнать, в чем плюс от согласия. И я хотел бы ответить, что на моей стороне тебе будет проще. Но, увы, это не так. То есть, не совсем так. Но то, насколько я тебя узнал, подсказывает, что тебя может заинтересовать именно это. Итак, если ты перейдешь на мою сторону, тебя ждет... Непростой старт. Хуже, чем у большей части таких, как ты. Ты окажешься в невыгодных условиях, в небезопасном месте. И это будет повторяться снова и снова. Тактическая уязвимость, которая может убить тебя сразу, на старте испытания или в начале любого яруса. Но у тебя всегда будет работать стратегическое преимущество, при помощи которого ты сможешь продвигаться выше, уменьшенными затратами усилий. Если ты выживешь на старте, это тебе пригодится в будущем. Это будет помогать на всех ярусах. Ты сейчас ничего не понимаешь, да и потом не сразу поймешь, но, если я правильно тебя просчитал, твой выбор окажется правильным. Всегда помни, что цифры это очень важно. Не позволяй себя обмануть. Да, цифры мало, что значит вначале, но... Без них перекрыты пути наверх. Тот, кто их игнорирует, проигрывает. И почаще смотри на знак. Думай о знаке. Ты быстро поймешь, о каком знаке я говорю. И, возможно, глядя на него, со временем поймешь больше. Больше я тебе ничего не могу сказать. Таково правило Помни про выбор, который тебе обязаны предоставить. Не ошибись с ним уставившись в не натурально-синие небеса безликий человек командным голосом произнес стартовая площадка 165 62 11c8 перенос объекта